В 1949 года задымила труба нашего объекта, вокруг лес стал мёртвым. На следующий год нас демобилизовали, но не выпустили. Только через год я вырвался из этого ада. Мало наших осталось в живых. Может, о них хоть вспомнит правительство. Но правительство не тогда, не теперь не вспоминает ни о живых, ни о мёртвых. Так уж повелось в России, что всё новое, начиная с имперской столицы Санкт-Петербурга, строилось на костях. Лапыгин, офицер, трудившийся на строительстве Челябинска-40, удивляется, сколь низка была механизация работ. поражала насыщенность примитивной рабочей силой на стройке. Если по нормам мастеру положено руководить полсотней рабочих, то здесь было 200 и больше. Людей нагнали массо, чтобы взять числом, а не умением, ведь техническое оснащение было убогим: ни подъёмной техники, ни землеройных машин, всё делалось вручную с небольшим применением малой механизации. Ручную загружали ковши тяжёлым скальным грунтом, оставшимся после большого взрыва для образования котлована под реактор. Вручную делали опалубку и заполняли её тысячами кубометров бетона. Толщина стен была огромная для защиты от радиации. Деньги тратились на что угодно, только не на то, чтобы облегчить и механизировать солдатский труд. Прочим, однажды на объекте А техники появилось жуткое количество, откуда только нагнали её. К моему изумлению, бульдозерами, грейдерами стали засыпать траншеи, в которых ещё не окончили укладывать коммуникации. Оказывается, приехал Берия, и для него уж халтурить постарались. В другой раз мне велили за ночь построить шатёр из сборных элементов и оббить его шёлком. Не пожалели роты солдат и крановщицу Таню. К пяти утра шатер стоял, а в шесть прибыл туда Курчатов и поинтересовался у меня. Не устали? «Фронтовики все выдерживают. Да, для вас это вторая война». А бывало и такое. На оперативке монтажники заявили, что у них кончаются нержавеющие болты – Бывший тут же замминистра звонит в Москву и велит заводу изготовителю отправить машину с болтами в аэропорт, чтобы погрузить в самолёт. А утром машина от нас пошла в аэропорт Челябинска. Болты прибыли вовремя, но стали почти золотыми. Средств не жалели, об экономии не думали. По воспоминаниям заместителя директора Кирштымского комбината Филиппова, за излишнюю заботу об эффективности производства глава ПГУ Ванников грозил подчинённым теми же карами, которыми когда-то ему самому грозили после ареста. Ванников выходил из кабинета к столу, снимал пиджак и аккуратно вешал на стул, из заднего кармана вынимал пистолет и клал его на стол. открывая совещание, он провозглашал: "Ну, ебено мать, докладывайте". Вёл оперативку напористо, с большим высокомерием, в выражениях не стеснялся. Я докладывал первым. Однажды я сообщил, что из-за изменения проекта задерживается изготовление резервуаров. Вальников тут же прервал меня. когда я был наркомом вооружений и мой главный инженер изменил своё решение на более экономичное, я велел его расстрелять. Старшему монтажнику Нафту за нарушение графика Вальников запросто сказал, достав из обоймы патрон с пулей: "За это на тебя жалко истратить даже маленький кусочек свинца. Что ж, с кем поведёшься, от того и наберёшься". Сам Лаврентий Палыч тоже и крепкое слово мог вернуть и к стенке пригрозить поставить. Впрочем, он-то понимал, что расстрелами или репрессиями в данном случае не поможешь. Если вывести в расход тех же Курчатова и Харитона, кто же бомбу делать будет? Тот же Юрий Борисович Харитон, отец советской атомной бомбы, вспоминал о Берии в общем неплохо. Беля надо сказать, действовал с размахом, энергично, напористо, часто выезжал на объекты, разбирался на месте и всё задуманное обязательно доводил до конца. Никогда не стеснявшийся нахамить и оскорбить человека, Беля был с нами терпим, и трудно даже сказать, крайне вежлив. Интересно. А откуда тогда уважаемый академик знал о хамстве Берии, если ему самому Лаврентий Павлович ни разу грубого слова не сказал? Может быть, неимоверная грубость и хамство Берии — это... Хотя бы отчасти миф, родившийся после падения Лубянского маршала в 1953-м. Вот и Серго Берия утверждает, что в его присутствии отец никогда никого не материл. Впрочем, при сыне Лаврентий Павлович мог и воздерживаться от непарламентских выражений. Если интересы дела требовали пойти на конфликт с какими-либо идеологическими моментами, он не задумываясь шёл на такой конфликт. Если бы нашим куратором был Молотов, таких бы впечатляющих успехов, конечно, не было бы. С ним согласен заместитель Курчатова профессор Головин. Вообще-то склонны в своих воспоминаниях Лаврентия Палыча представлять демоническим злодеем, повторять существующие вокруг его имени мифы и всячески умалять вклад бывшего шефа НКВД в создание советской атомной бомбы. Бери был прекрасным организатором, энергичным и въедливым. Если он, например, брал на ночь бумаги, то к утро документы возвращались с резонными замечаниями и дельными предложениями. Он хорошо разбирался в людях, всё проверял лично, и скрыт от него промахи было невозможно. С учёными Лаврентий Палыч был вежлив и предупредителен, зато ведовших организацию работа офицеров и генералов МВД и госбезопасности мог иной раз и припугнуть. Этих-то заменить было гораздо легче. Академик Сахаров вспоминал, как однажды Берия отчитал генерала госбезопасности Павлова по нерадивости сорвавшего производства важного компонента водородной бомбы. Мы большевики, когда хотим что-то сделать, закрываем глаза на всё остальное. Говоря это, Беля зажмурился, и его лицо стало ещё более страшным. Вы, Павлов, потеряли большевистскую остроту. Сейчас мы вас не будем наказывать. Мы доедимся, что вы исправите ошибку. Но имейте в виду, у нас в тюрьме места много. А вот как передаёт свои впечатления о деятельности Берии в спецкомитете судаплатов. Не раз участвувший в заседании этого органа, обладавшего в своей отрасли большими правами, чем Совет министров. Заседания спецкомитета обычно проходили в кабинете Берии. Это были жаркие дискуссии. Помимо острых споров о распределении электроэнергии, Первухин продолжал свои нападки на Вознесенского, требуя увеличения фондов цветных металлов для нужд предприятий химической промышленности, занятых в производстве ядерного топлива. Ранее Первухин добивался от Вознесенского сохранения за предприятиями, возглавляемой им химической промышленностью, потребления электроэнергии в прежнем объёме и не стеснялся повышать голос на членов Политбюро в тот момент весьма близкого к Сталину. Меня удивляли взаимные претензии членов правительства. Берёв вмешивался в эти споры, призывал Первухина и Вознесенского к порядку. И я впервые увидел, что все в этом особом правительственном органе считали себя равными по служебному положению, независимо от того, кто из них был членом ЦК или политбюро. Только тогда я понял, какой большой интерес и внимание к экономическим вопросам и развитию промышленности проявлял Берия. Я узнал, что Берия как заместитель председателя ГКО в годы войны отвечал не только за деятельность спецслужб, но и за производство вооружения и боеприпасов, работу топливно-энергетического комплекса. В особенности его интересовали вопросы добычи и переработки нефти. В кабинете Берия стояли макеты нефтеперерабатывающих заводов. По его инициативе Ванников, Устинов и Байбаков, им не было ещё 40 лет, были выдвинуты на высокие посты наркомов производства бытприпасов, вооружения и нефтяной промышленности. Участив в заседаниях под председательством Берия, открыло новый неизвестный мне мир я знал что разведка имела важное значение во внешней политике обеспечение безопасности страны но не меньшее значение имело восстановление народного хозяйства и создание атомной бомбы до сих пор я вспоминаю наших талантливых организаторов промышленности и директоров заводов участвовавших в решении сложнейших организационных и технических вопросов